«Я так сильно хотел видеть вас снова. Мне должно быть стыдно, что я проникла в вашу виллу ночью. Я рад тому, что вы пришли». Томи оставила без ответа его последние слова. «А красивая девушка с рыжими волосами тоже живет в этой вилле?» «О, нет. Дрю со своими живет внизу Виллона. Я здесь один. Они завтра уезжают». «Вы, верно, тоже уезжаете с ними?» Он задумался. «Нет, — полагаю, — выговорил медленно. Тони была уверена, что он собирался уехать, но внезапно решил остаться. Ее собственный план уехать завтра в Париж был также забыт. «Вам не холодно? — спросил Дакар. — Вы в ужасно тонком платье, разве нет? — Спасибо, я не страдаю. Почему вы не хотите ехать вместе с вашими друзьями?» Его папироса ярко вспыхнула. «Не знаю». «Флоренция — такое милое место! Иногда случаются милые приключения, на террасе, например!» Он рассмеялся, и то не так же. «Вот так лучше!» — сказал он, устроившись около перил. «Теперь, когда вы по-настоящему засмеялись, я уже не боюсь вас. Боитесь меня? Вы выглядите такой холодной, маленькой и далекой. Это звучит страшно, но это чертовски привлекательно, могу вас уверить». «А у вас вид молодого человека, который говорит глупые комплименты?» «Я никогда не говорю комплиментов. Я всегда говорю правду». «Повторяю, вы еще не назвали своего имени. Может быть, и не собираюсь. Вы хотите сказать, что не желаете меня больше видеть? Но почему? Что я такого сделал? Ничего». «Вы проявили максимум благотворительности. Вы застали меня, незнакомую на своей террасе, и разрешили остаться там. Просил вас остаться. Было бы правильнее сказать. Разве не так? Мне, однако, надо идти». Она встала. «Какой -то тонкий аромат!» Он понюхал с видом ценителя. «Я люблю духи у настоящих женщин, и настоящие духи, конечно. Я не сомневаюсь, что ваши познания в том и другом отношении глубоки». Это удар насмерть, не правда ли? У вас маквиалистская манера аргументации. А вы по-маквиалистски скрытны. Ну, пожалуйста, маленькая белая душистая дама, скажите, как вас зовут? Мне необходимо это знать. А зачем? Я ведь снова собираюсь увидеться с вами. Ваша решительность потрясает. Меня зовут Антония Самарец. Разрешите для краткости? «Тони! Тони! Что за волнующее имя? И как оно идет вам?» «Спокойной ночи, господин Дакр, и спасибо за гостеприимство!» «Спокойной ночи! Разрешите прийти навестить вас завтра?» «Пожалуйста, если у вас есть охота, и если я буду дома?» «Нельзя ли, чтобы вы остались дома и напоили меня чаем?» «Вы можете надеть эту шляпу с пламенного цвета пером. Останьтесь, я вам спою, если захотите». При последних словах он откинул голову и засмеялся. «Я слышала сегодня утром, как вы пели. В таком случае самое худшее обо мне вы уже знаете. Но все-таки можно мне прийти? Приходите к чаю. Страшно вам благодарен. Я приду рано, имейте в виду. До четырех часов я отдыхаю. Мои молодые годы требуют этого. Сколько вам лет? Около двадцати двух?» Так вы выглядите. Спокойной ночи. Буду провожать вас глазами, пока не скроетесь из виду. Один раз в самом конце холма Тони обернулась. Он все еще стоял и смотрел. Какой он милый, подумала она про себя, раздеваясь. Письмо от Де Солнца лежало на ее столике. Она взяла его, повертела в руках и, не вскрывая, легла в постель и сразу погрузилась в сон без сновидений. Но завтра ровно в четыре часа Гуго Дакр появился у нее в гостиной. В руках у него был огромный букет желтых роз. Маленький бутон розы был вдет в петлицу его легкого серого костюма. «У вас очень изящный вид, сударь. А вы при дневном свете выглядите еще очаровательнее, чем ночью. Ужасно хорошо, что вы разрешили мне прийти к чаю. Я ведь теперь совсем один, мои друзья уехали». «Что же, у вас была трогательная сцена прощания на вокзале?» «О нет, только вопросы. Почему?» «Что значит «почему»?» «Почему я остаюсь?» Он посмотрел прямо на нее. Я не сказал им «почему». Томи стал разливать чай. «Два кусочка?» «Спасибо, совсем не надо. Я терпеть не могу сахара. Я покончил с ним с тех пор, как тренировался». «Тренировались?»